Но пришлось довольствоваться 15 стихом 7 главы книги «Экклезиаста». Вот праведник, погибший в праведности своей. Сэмпл проповедовал вдохновенно, церковь была набита битком, в церковном дворе было не протолкнуться и мало кому удалось держать слезы. Женщины рыдали открыто, пока пастор золотил нимб вокруг головы роба. Мужчины стискивали зубы и смотрели в землю. Колокол звонил громко, медленно, долго. Когда же он, наконец, замолчит? Страх Господень, ужас пред безвременной кончиной, величие героической смерти вызвали брожение в местных умах. Печаль окутала деревню на долгие недели и со временем переросла в своего рода благоговение. Сно, дистой на перекрестке, в то субботнее утро 1 июля в точности выразил общее настроение. «Полагаю», — торжественно произнес он, «полагаю, что он был гордостью нашей деревни». Он произнес это уже с полсотни раз за последние три недели, но в присутствии Фрейзера и Мейкла его слова по-прежнему вызывали одобрительные шепотки. Все немного помолчали в знак согласия, а затем Мейкл, глядя на дорогу, внезапно воскликнул. «Смотрите, Лисбет Дункан и с ней миссис Кулер». Мои бравчики с ноги загорелись, Он с важным видом сунул большие пальцы себе под мышки. Когда женщины подошли ближе, он окликнул их. «Доброе утро! Доброе утро, дамы! Рано вы сегодня! На ферму направляйтесь!» Миссис Дункан остановилась, склонив голову к плечу и отважно опираясь на руку Фэми. «Нет!» — вздохнула она. «Мы идем прибраться на могиле Роба. Увы, мои бедные ноги!» Едва меня держит, и мне приходится ходить туда только когда у моей доброй подруги, миссис Кулер, есть время и силы проводить меня. Она поистине добра ко мне, несчастной коллеге. Снуди хитро посмотрел на нее. А как дела в Гринленинге, раз уж мы об этом? Говорят, струтер свернулся. Он был слишком старый, роб его уволил, и помогает Эли с фермой. Лизбет снова фыркнула. «Понятия не имею, что у Эйля в голове. Разве она станет обсуждать это с матерью? Ах, я всего лишь никчемная, больная старуха, которая никому не нужна!» терпеливо нетерпеливо с ноги на ногу. Стоять и сплетничать на перекрестке было ниже ее достоинства. Она потянула Лизбет прочь, когда внезапно увидела человека на пороге школы. Она сощурилась, пристально глядя на него, затем указала рукой в его сторону. «Глядите», — коротко сказала она, — «вы только поглядите». Они поглядели и увидели, как Дэви Блэр переходит дорогу с удочкой в руках и направляется в Милбернский лес. Повисла мертвая тишина, затем Лизбет спустила долгий вздох. «Никогда такого не видела», — простонала она, — «за всю мою жизнь». «Его бедный брат и четырех недель не пролежал в могиле, а он уже шатается вдоль ручья с удочкой». «Возмутительно!» — выдохнул Снотти. «Совершенно возмутительно!» Фэми выпрямила свою костлявую спину. «Полагаю, вы не заметили самого ужасного», — мрачно произнесла она. «Вы не заметили его галстука. Он не черный, как положено в трауре. Он цветной». Дэйви шел через лес, не подозревая об осуждении зевак. Его снедали тревога и печаль, бесплодная тоска по робу, тоска, которая вгрызалась в сердце и не отпускала. В это субботнее утро ему было не до рыбалки. Он отправился на нее по привычке, еще потому что хотел скрыться от людей и сбежать. Побыть в одиночестве, подальше от глухой печали здания школы, где его мать, окутанная непроницаемым, мертвенным молчанием, всем своим видом, словно прошала. «Почему Господь забрал моего роба, мою радость, моего любимого сына, а ты, ты, никчемный жив?» Он бросился на землю излученной ручья на зеленой поляне, залитый косыми лучами солнца, падающими сквозь листву буков. Забывшись, он отпустил свои мысли блуждать темными путями горя. Он не знал, сколько времени размышляла Робби, может, пять минут, может, час. Но его мысли резко оборвались, когда хрустнула сухая ветка. Он поднял взгляд. От ручья к нему шла Джесс Лауден. Она дружелюбно улыбнулась, приведя его изумление, и прежде чем он успел встать, присела на траву рядом с ним. — Ну и жара, — сказала она, — теплее, чем я думала. Сорвав лист папоротника, Джесс принялась обмахивать им лицо. Через мгновение она остановилась и заметила. «Не похоже, чтоб ты рыбачил». «Нет, он все еще не пришел в себя от удивления. Мне нынче не до рыбалки». «Понимаю», — тихо сказала она. «Я тоже знаю, что такое тоска. Может, попробуем друг друга развеселить? Уже снова друзья, Дэви». «Конечно», — он замолчал, испытывая муки совести. «Честно говоря, этот месяц... «Ты держалась отлично. Я почему-то боялся, что ты можешь... можешь наворотить дело. Понимаешь, я думал что тебе нравится, Роб, но ты держалась отлично, Джесс, на похоронах». Она рассеянно слушала его, обмахиваясь листом папоротника. «Да, на похоронах присутствовала Джесс Лауден в скромном черном платье, вела себя тихо и благопристойно, запивала, подавала пример» произвела на всех прекрасное впечатление, И не было особого дела до бедняги-покойника. Конечно же, не было. В лицо Джесс пробежала легкая судорога, но ее голос даже не дрогнул. Но она приложила все силы, чтобы отдать ему дань уважения, как и полагается, такой скромной девушке. Он с тревогой посмотрел на нее. «Разве тебе не нравился бедняга роб? Она ласково улыбнулась ему. «С чего ты взял, Дэви? Зачем мне было заглядываться на Роба, когда весь мир был у моих ног?» Прежде чем он успел ответить, она торопливо продолжила. «Я думаю, что мне мог бы понравиться любой мужчина. Так уж я устроена. И уж если бы я кого полюбила, то любила бы всей душой. Я бы стала прекрасной женой. Правда, Дэви?» Он опустил взгляд от неловкости. Наверное, пробормотал он. Джесс отбросила лист папоротника и подошла совсем близко к нему. Знаешь, Дэви, а я хороша с собой, сказала она. Может, ты как следует не смотрел? Посмотри на меня, Дэви, и скажи, хороша ли я? Она запрокинула голову, выгнула шею и прикрыла глаза. Он заставил себя посмотреть на нее, хотя ему становилось все больше не по себе. «Как тебе мое лицо? А фигура? А кожа, Дэви? Смотри, какая она мягкая и белая!» «Наверное, еще раз пробормотал он!» Внезапно ему показалось, что он спит. Она стояла так близко, он чувствовал тепло ее дыхания, его запах, похожий на аромат клевера. Ее губы были алыми, а в больших карих глазах мерцала странная теплая улыбка. Солнечный свет струился с небес жаркими волнами. Тишина уединенного уголка леса словно сковала их странным заклятием. Джесс ласково погладила его по руке.